Будто вот тут вот в середке изжога припечет, а вокруг того печего кольцом холод какой. И в спине тоже вроде неудовольствие, и за ушами тягучка, и слюна горчит. В другой раз кому пожалуешься, а тебе и скажут, это тебе кысь в спину смотрит. Нет, вряд ли не похоже. Это внутрях чего-то уклоняется, а может, как Никита Иванович говорит, это философия. Смотришь на людей, на мужиков, на баб, словно впервые видишь, словно ты другой природы, а ли только что из лесу вышел, а ли наоборот в лес вошел.